Благодатный дождь. Почти в каждом из нас Стоится некая наследственная частица сельского хозяина. Пусть даже на окне нашем не растет Ни пеларгонии, ни морского лука. Если целую неделю светило солнце, Мы уже начинаем озабоченно поглядывать на небо И при встрече вести такие разговоры. «Пора бы быть дождю», Говорит один горожанин. «Пора бы!» — отвечает другой. «На днях я был на летне. Там такая сушь, что земля трескается. А я на днях ездил по железной дороге в Колин». Продолжает первый. «Страшно сухо!» «Нужен хороший дождь!» — вздыхает второй. «Чтоб хоть три дня лил!» — подтверждает первый. «Но солнце палит!» и Прага малу-помалу пропитывается жарким запахом пота. В трамваях уныло преют человечьи тела, все раздражены друг на друга, во всем разлад. «Наверно, будет дождь», — говорит одно взмокшее существо. «Хорошо бы», — вздыхает другое. «Хоть бы недельку на травку полила. и вообще», — продолжает первое. «Ужасно сухо!» — подтверждает второе. Между тем начинает парить. В воздухе нависла гнетущая тяжесть. По небу перекатываются громовые раскаты, не принося облегчения ни земле, ни людям. Но вот опять на горизонте прокатился гром, пахнуло влажным ветром и началось. Жгуты дождя упали на мостовую. Земля почти внятно для слуха вздохнула. Вода бурлит, журчит, плещет. Звонко стучит вок на барабане тысячу пальцев по желобам. Бежит в канавах, звенит в лужах. И тебе хочется кричать от радости, высунуть голову в окно, чтобы охладить ее влагой небесной. Хочется свистеть, орать, Встать босыми ногами В стремящиеся по улицам Желтые ручьи. Благодатный дождь, Прохладная ласка воды, Обдай мою душу, Омой мое сердце, Сверкающая студенная роса. Я был злым от жары, Злым и ленивым, Был ленивым и тяжелым, Тупым, грубым, эгоистичным. Высох от зноя и внутренне задыхался от неподвижности и отвращения. Звените серебристые поцелуи, которыми жаждущая земля отвечает на удары капель. Шумите летучие водяные вихри, смывая все. Ни одно из чудес солнца не сравнится с чудом благодатного дождя. «Беги по канавам в землю!» «Мутная водица, напои и смягчи жаждущую материю, у которой мы в плену!» Все вздохнули с облегчением. «Трава, я, земля, мы все! Так нам хорошо!» Шумный ливень перестал, будто по команде. Земля засияла серебристыми испарениями, В кустах запел дроз, Заливается, как сумасшедший. Нам тоже хочется петь, Но пока что мы выходим без шляпы на улицу, Подышать свежей, искрящейся влагой воздуха и земли. «Славно спрыснуло!» — говорим мы. «Славно, да мало!» «Надо бы еще!» «Надо бы!» — отвечаем мы. «Но и это была благодать!» Через полчаса опять дождь. Падает длинными тонкими нитями. Настоящий, тихий, добрый дождь. Беззвучный, широкий, урожайный, уже не стремительный хлещущий ливень, а чуть шелестящий, воздушный мирный дождик. Из твоих капель тихая роса, Ни одна не пропадет зря. Но тучи разошлись, и тонких нитей коснулись лучи солнца. Нити разрываются, дождь проходит, и земля дышит теплой влагой. «Вот это был настоящий майский дождь!» — восторгаемся мы. «Теперь зелень славно распустится». Еще чуть-чуть попрыскало бы. И довольно. Солнце совсем овладело землей. От мокрой почвы поднимаются знойные пары. Тяжело дышать, душно, как в парнике. В одном углу небосклона снова темнеет, зной сильней. Несколько тяжелых капель падает на землю, и откуда-то с другой стороны повеял ветер, напоенный дождевым холодком проволглом воздухе, размаривает, как в горячей ванне. Вдыхаешь капли воды, шлепаешь по лужам, смотришь, как на небе собираются белые и серые клубы паров, словно весь мир хочет тепло и мягко растаять в майском дожде. — Надо бы еще дождичка, — говорим мы.